Глава третья. Гандерсон проснулся рано, с неожиданно легкой головой. Зеленоватое солнце только что взошло. Он спустился на пляж, чтобы искупаться. Мягкий южный ветер гнал волнистые облака. Ветви деревьев хали-гали сгибались под тяжестью плодов. Воздух, как всегда, был влажным. За горами, тянувшимися дугой на расстоянии дня пути от побережья, раздался гром. Весь пляж был усеян кучами помета Нилдоров. Гандерсон осторожно прошел зигзагами по хрустящему песку и бросился в волны. Он нырнул под пинящийся гребень и сильными быстрыми движениями поплыл в сторону отмели. Был отлив. Он пересек песчаную отмель и поплыл дальше, пока не устал. Вернувшись на берег, он увидел туристов, Кристофера и Мера Флориса, которые тоже пришли купаться. Они не смело улыбнулись ему. «Это укрепляет силы», — сказал он. «Нет ничего лучше соленой воды». «Но почему они не могут держать пляж в чистоте?» – бросил Мирафлорес. Угрюмый Сулидор подавал завтрак. Местные плоды и рыба. У Гандерсена был прекрасный аппетит. Он съел три золотисто-зеленых горьковатых плода, потом, сознанием дела, отделил кости ежа-краба от розового сладкого мяса, который отправлял в рот вилкой с такой скоростью, будто участвовал в соревнованиях. Сулидор принес ему еще одну рыбу и миску лесных свечек формой напоминавших фаллосы. Гандерсон был занят поглощением деликатесов, когда вошел Ван Беннекер в чистой, хотя и потрепанной одежде. Вместо того, чтобы подсесть за столик Гандерсону, он лишь формально улыбнулся и прошествовал мимо. «Садись сюда, Ван!» — позвал его Гандерсон. Ван Беннекер остановился, но видно было, что он смущен. «Что касается вчерашнего вечера, — начал он, — не о чем говорить. Я был не сносен, мистер Гандерсон. Ты просто был под мухой, все понятно. In vino Но вчера ты называл меня Ганди. Может быть, продолжим в том же духе и сегодня? Кто здесь ловит рыбу? Есть автоматическая запруда рядом с отелем с северной стороны. Она сама ловит рыбу и отправляет ее прямо на кухню. Одному богу известно, кто бы готовил здесь еду, если бы у нас не было машин. А кто собирает плоды, тоже машина? Этим занимаются сулидоры, ответил Ван Беннекер. С каких это пор сулидоры начали использоваться на этой планете в качестве рабочей силы? Пять лет назад, может быть, шесть. Полагаю, идею переняли у нас Нелдоры. Раз мы могли сделать из них вьющных животных и живые бульдозеры, то и они могли превратить сулидоров в своих слуг. Что бы там ни было, сулидоры все-таки низшая раса. Они всегда были сами себе хозяева. Почему они согласились им служить? Что они с этого имеют? Не знаю, признался Ван Беннекер. Никому еще не удавалось понять сулидоров. Все верно, подумал Гандерсон. Никому еще не удалось понять, какие отношения царят между обоими разумными видами, населяющими эту планету. Уже само наличие двух разумных видов противоречит общепринятой во Вселенной логике эволюции. Как нилдоры, так и сулидоры могли бы существовать самостоятельно, поскольку по уровню развития превышали земных обезьян. Солидор был сообразительный шимпанзе, а нилдор еще умнее. Если бы здесь не было нилдоров, то хватило бы наличия сулидоров, чтобы вынудить компанию отказаться от прав собственности на планету, когда антиколониальное движение достигло своего апогея. Но почему два вида, и почему они так странно сосуществуют друг с другом? Двуногие хищные сулидоры правят страной туманов, а четвероногие травоядные нелдоры доминируют в тропиках. Почему именно таким образом они поделили между собой этот мир? И почему подобное разделение нарушается, если именно это имеет сейчас место. Гандерсон знал, что между этими созданиями существовали древние договора, определенная система прав и привилегий, что каждый Нилдор отправляется в страну туманов, когда приходит время повторного рождения. Однако он понятия не имел, какую в действительности роль играли Солидоры в жизни и возрождении Нилдоров. Этого никто не знал. Именно эта таинственная загадка была одной из причин, которые снова привели его на мир Холлмана, Набил Загор. Теперь, когда на нем не лежала официальная ответственность, он мог свободно рисковать жизнью, чтобы удовлетворить свое любопытство. Однако его обеспокоили изменения в отношениях между Солидорами и Нилдорами, которые он наблюдал здесь, в отеле. Конечно, обычаи инопланетян не его дело. Собственно, теперь ничто здесь не было его делом. Он прибыл сюда, чтобы якобы проводить исследования, то есть попросту совать везде нос и шпионить. Таким образом, его возвращение на эту планету казалось в большей степени добровольным актом, чем подчинением неуклонной тяги, хотя он чувствовал, что все же испытывал ее. Более сложно, чем могло бы показаться, достигли его сознания слова Ван Беннекера. «Извини, я прослушал, что ты сказал. Неважно. Мы здесь любим теоретизировать. Та сотня, что от нас осталось. Когда ты хотел бы отправиться на север? Хочешь от меня поскорее избавиться, Ван? Я просто хочу все спланировать, приятель слегка обиженно ответил ван беннекер если ты собираешься остаться нужно позаботиться о пропитании для тебя и я отправлю сразу же после завтрака если ты объяснишь как добраться до ближайшего стойбища нилдоров я хочу получить разрешение на свое путешествие 20 километров на юго-восток я бы тебя подбросил на вездеходе но понимаешь туристы не мог бы меня подвести к какой-нибудь миллдор спросил гандерсон Впрочем, если с этим слишком много хлопот, то потащусь сам, ничего не поделаешь. Я все устрою», — заверил Ван Беннекер. Через час после завтрака появился молодой самец Нилдор, чтобы отвезти Гандерсона в стойбище. В прежние времена Гандерсон просто забрался бы ему на спину, но теперь он чувствовал, что должен представиться. «Нельзя требовать, чтобы самостоятельное разумное существо везло тебя через джунгли», — думал Гандерсон, не проявив по отношению к нему элементарной вежливости. «Я Эдмунд Гандерсон, однажды рожденный», — сказал он, — «и желаю тебе, мой любезный попутчик, много счастливых повторных рождений». «Я Срингахар, однажды рожденный», — вежливо ответил Нилдор, — «и благодарю тебя за доброе пожелание, мой любезный попутчик. Буду служить тебе по своей воле и без принуждения, и жду твоих приказаний». «Я должен поговорить с многократно рожденным и получить разрешение на путешествие на север. Этот человек говорит, что ты можешь меня к нему отвести. Это возможно. Сейчас? Сейчас. У Гандерсона был только один чемодан. Он положил его на широкий зад Нилдора, а Срингахар тут же поднял хвост, чтобы придержать багаж. Затем он опустился на колени, а Гандерсон с соблюдением надлежащего ритуала уселся на нем верхом. Тонны мускулов поднялись и послушно двинулись в сторону леса. Все было почти так же, как и раньше. Первые километры пути среди все более густых зарослей деревьев С горькими плодами они проделали молча. Постепенно Гандерсон понял, что Нилдор не будет говорить, если не начать разговор самому, и сказал для завязки, что десять лет тому назад жил на Белзагоре. Сренгахар ответил, что знает об этом и помнит его со времен правления компании. Речь Нилдора напоминала носовое ворчание и хрюканье без всяких оттенков, и было неясно, вспоминает ли Нилдор Гандерсона с удовольствием, с отвращением или безразличием. Гандерсон мог бы сделать какие-то выводы по движению гребня на голове Слингахара, но сейчас это было невозможно. Сложная дополнительная система общения Нилдоров, к сожалению, не была достаточно развита для удобства пассажиров. Кроме того, Гандерсон знал лишь несколько из практически неограниченного числа дополнительных жестов, впрочем, большинство из них он забыл. Нилдор казался ему достаточно дружелюбным. Гандерсон собирался воспользоваться поездкой, чтобы вспомнить нилдорский язык пока что у него шло неплохо, но он понимал, что в беседе с многократно рожденным ему потребуется все знание этого языка. Я правильно говорю, то и дело спрашивал он. «Пожалуйста, поправь меня, если я ошибаюсь. Ты говоришь очень хорошо, отметил Срингахар. Язык в сущности не был трудным, словарь его был невелик, а грамматика проста, глаголы не спрягались. Слова формировались простым соединением значащих слогов и сложное понятие, например, Прежнее пастбище стада моего супруга звучало как длинный ряд хриплых звуков, не прерывавшихся даже короткой паузой. Речь Нелдоров была медленной и монотонной. Она содержала низкие вибрирующие звуки, которые землянину приходилось извлекать из глубины носа. Переходя с Нилдорского на любой земной язык, Гандерсон испытывал ни с чем не облегчение, словно цирковой акробат, внезапно перенесшийся с Юпитера на Меркурий. Свингахар шел по тропе Нилдоров, а не по одной из старых накатанных дорог компании. Гандерсону приходилось наклоняться под низко ветвями, а один раз дрожащая лиана Николанга обвелась вокруг его шеи. Он быстро разорвал ее, ощутив жуткие холодные объятия. Оглянувшись, он увидел, что лиана набухла от возбуждения, покраснела и раздулась. Так на нее подействовало прикосновение кожи землянина. Вскоре влажность воздуха в джунглях достигла предела, испарения начали выпадать крупными каплями. Было так душно, что Гандерсон с трудом дышал, а по телу стекали струи пота. Вскоре они пересекли старую дорогу компании, которая уже так заросла, что еще год, и от нее не останется и следа. Огромное тело Нилдора часто требовало пищи. Каждые полчаса они останавливались, Гандерсон слезал, а Срингахар жевал веточки кустов. Это зрелище вновь пробуждало предубеждение Гандерсона и беспокоило его до такой степени, что он старался не смотреть. Нилдор совсем как слон вытягивал хобот и очищал ветки от листьев. Потом его огромная пасть раскрывалась, и в ней исчезала целая охапка. Тремя огромными бивнями он обдирал кусочки коры на десерт. Громадные челюсти неутомимо двигались вперед и назад, дробили, переламывали. «Мы сами во время еды выглядим не лучше», – убеждал себя Гандерсон. Однако демон, который в нем сидел, упирался и твердил, что его спутник Нилдор – просто животное. Срингахар не был болтлив. Когда Гандерсон ничего не говорил, то и Нилдор молчал. Когда Гандерсон о чем-нибудь спрашивал, Нилдор отвечал вежливо, но очень кратко. Усилия для поддержания разговора утомили Гандерсена. Он подчинялся ритму шагов огромного существа, находя удовольствие в том, что без затраты сил со своей стороны преодолевает полное испарение джунгли. Он понятия не имел, где находится, и не мог бы сказать, Движутся ли они в нужном направлении, поскольку деревья над головой создавали сплошной полог, скрывавший солнце. Нилдор, желая в очередной раз за это утро поесть, неожиданно свернул с тропы и, топча растительность, подошел к тому, что когда-то было сооружением компании, а теперь грязными, заросшими лианами развалинами. — Ты знаешь, что это за дом, Эдмунд, однажды рожденный? — спросил Срингахар. Не припоминаю. — Ваша станция. Здесь вы собирали змеиный яд. На Гандерсона внезапной лавиной обрушилось прошлое. Перед глазами возникли обрывочные картины. Старые скандалы, давно забытые или загнанные внутрь подсознания, ожили вновь. Эти руины биостанции, Место его прегрешений, скольких падений и утрат? Гандерсон чувствовал, что у него начинают гореть щеки. Он слез со спины Нилдора и побрел в сторону здания. Перед дверью он на мгновение остановился и заглянул внутрь. Да, вот свисающие трубки-жилоба, по которым тек добытый яд. Все техническое оборудование до сих пор было на месте, заброшенное и пришедшее в негодность из-за влаги. А здесь был вход для змей, которые под звуки чужой музыки, не в силах ей сопротивляться, выползали из джунглей и отдавали свой яд. А там... Он бросил взгляд на Срингахара. Шипы на гребне Нилдора набухли. Признак напряжения, а может быть и стыда. У Нилдоров тоже были воспоминания, связанные с этим зданием. Гандерсон вошел внутрь, толкнув приоткрытую дверь. Заскрипели петли. Скрежет, а затем мелодичный стон разнеслись по всему зданию, отдаваясь приглушенным эхом. Бзм! И Гандерсон снова услышал гитару Джеффа Курца. Он будто опять вернулся в прошлое. Ему снова было 30, и он только что прилетел на мир Холмана. Он начинал практику на биостанции, а потом остался на постоянную работу на планете. Сколько же слухов ходило вокруг этого места? Да. Из глубин памяти возникла фигура курца. Он стоял в дверях, неправдоподобно высокий, самый высокий мужчина из тех, кого когда-либо видел Гандерсон, с большой круглой лысой головой и огромными черными глазами, сидящими под выступающими надбровными дугами. Его широкая улыбка открывала белые зубы. Забренчала гитарой и Курт сказал. «Тебе тут понравится, Ганди. Здесь можно получить ни с чем впечатление. На прошлой неделе мы похоронили твоего предшественника. Бзм! Тебе, конечно, нужно будет научиться выдерживать определенную дистанцию между собой и тем, что тут происходит. Только так можно сохранить собственную личность в этом чуждом мире. Нужно очертить вокруг себя границу, Ганди, и сказать этой планете. «Вот до этого места ты можешь дойти, пытаясь меня уничтожить». Но ни шагу дальше. В противном случае планета тебя поглотит и сделает своей составной частью. Я понятно говорю?» «Ничего не понимаю», — сказал Гандерсон. «Со временем поймешь. Бзм!» «Идем, посмотришь наших змей». Курс был на пять лет старше Гандерсона и прибыл на мир Холмана тремя годами раньше. Гандерсон знал о нем понаслышке задолго до того, как с ним встретился. Все, казалось, испытывали к Курсу чуть ли не священное почтение, хотя тот был лишь помощником начальника станции и никогда не поднимался выше. Через пять минут Гандерсон считал, что сумеет его раскусить. Он напоминал падающего, не до конца падшего ангела, Люцифера на пути в бездну, еще у начала своего падения. Такого человека нельзя было обременить серьезной ответственностью, пока он не прошел свой путь и не достиг конечной цели. Они вместе вошли на станцию. Курц взял дистиллятор, нежно погладил трубки и краны. Пальцы его напоминали ноги паука, а поглаживание казалось странно неприличным. В дальнем конце комнаты стоял низкий приземистый мужчина с темными волосами и черными бровями, начальник станции Джо Соломоне. Курц представил ему Гандерсона. Соломон улыбнулся. «Повезло вам», — сказал он. «Как это вам удалось получить назначение сюда?» «Меня просто прислали», — сказал Гандерсон. «Кто-то над кем-то подшутил», пошутил, предположил Курц. «Может быть», — согласился Гандерсон. «Каждый считает меня лжецом, когда я говорю, что меня направили сюда, хотя я особенно не старался». «Тест на невинность», — пробормотал Курц. «Ну, раз вы уже здесь», — объявил соломоны «вы должны познакомиться с основным законом нашей жизни. Он запрещает обсуждать с кем-либо вне предела станции то, что здесь происходит». «Ясно?» «А теперь повторяйте за мной. Клянусь отцом, сыном и святым духом» а также Авраамом, Исааком, Иаковом и Моисеем, Курс подавился со смеху. «Такой клятвы я никогда еще не слышал», сказал удивленный Гандерсон. «Соломон – итальянский еврей», – пояснил Курц. «Он старается подстраховаться на всякий случай. Клятва пусть тебя не волнует, но он действительно прав. Никого не касается то, что здесь происходит. То, что ты где-то слышал о нашей станции, может быть и правда. Но ничего никому не рассказывай, когда уедешь отсюда». Бзм! «Бзм!» «А теперь смотри внимательно. Мы будем созывать наших демонов. Приготовить усилители, Джо!» Соломонов схватил пластиковый мешок с чем-то, напоминавшим золотистую крупу, и потащил его в сторону задней двери. Он набрал в горсть содержимое мешка и быстрым движением бросил воздух. Ветер тотчас же подхватил и унес блестящие зернышки. «Сейчас он разбросал в джунглях тысячи микроусилителей», — пояснил Курц. «В течение 10 минут Они покроют площадь в радиусе 10 километров. Они настроены на частоту звуков моей гитары и флейты Джо, а благодаря резонансу там везде будет слышна музыка. Курс начал играть, а Соломон и подыгрывал ему на флейте. Зазвучала торжественная сарабанда, мягкая, гипнотизирующая, в ней повторялись две или три музыкальные фразы без изменения тембра и высоты тона. Десять минут не происходило почти ничего. Потом Курс показал сторону джунглей. «Начали выползать», – прошептал он. «Мы самые настоящие заклинатели змей». Гандерсон пригодился к змеям, полшим среди зарослей. Они были четверо длиннее человеческого роста и с человеческую руку толщиной. Вдоль их спин шли волнистые плавники. Кожа их была блестящая, бледно бледнозеленая и явно липкая, поскольку к ней в разных местах приклеились фрагменты лесной подстилки, кусочки мха, листья, увядшие лепестки цветов. Глаза их заменяли ряды рецепторов величиной с блюдце, расположенных по обе стороны плавника. Головы у них были короткие и толстые, а ротовое отверстие представляло собой узкую щель. На месте ноздрей торчали две тонкие иглы длиной с большой палец. В момент возбуждения, или когда змея нападала, они удлинялись пятеро, и из них выделялась голубая жидкость – яд. Несмотря на размеры тварей и на то, что их одновременно появилось по меньшей мере 30, Гандерсон не испытывал страха, хотя наверняка при виде такого количества питонов его объял бы ужас. Это не были питоны. Это не были даже собственные рептилии, но какие-то жуткие создания, гигантские черви. У них был сонный вид, и они не проявляли никаких признаков интеллекта, однако явно реагировали на музыку. Она привела их к самой станции, и теперь они извивались в чудовищном танце, ища источник звуков. Первые змеи уже вползли в здание. «Играешь на гитаре?» – спросил Курц. «Возьми, просто ударяй по струнам. Мелодия теперь уже не важна». Он бросил инструмент Гандерсону, который с трудом извлек из него неловкое подобие мелодии, которую играл Курц. Курц тем временем надевал нечто вроде розового колпачка на голову ближайшей змеи. Колпачок начал ритмично пульсировать. Змея извивалась, ее плавник конвульсивно вздрагивал, хвост бил по земле. Потом она успокоилась. Курц снял колпачок и надел его на голову следующий, а потом по очереди на голову остальных. Он извлекал их яд. Говорили, что для туземцев этот яд смертелен. Змеи никогда не нападали, но потревоженные жалили, и яд действовал быстро. Однако то, что было ядом на мире Холмана, одновременно оказывалось эликсиром жизни на земле. Змеиный яд был одним из наиболее доходных товаров, которые экспортировала компания. Соответствующим образом дистиллированный, высушенный и кристаллизированный Он служил катализатором в процессе регенерации органов человеческого тела. Как и почему так происходило, Гандерсон не знал. Однако столкнулся с чем-то подобным во время учебы, когда один из его коллег при аварии на планете потерял обе ноги ниже колен. После применения препарата ноги отросли в течение 6 месяцев. Гандерсон продолжал терзать гитару. Соломоне играл на флейте, а Курт собирал яд. Внезапно зарослях раздал рев. Музыка явно привлекла также стадо нилдоров. Гандерсон видел, как они выходили из-за кустов и робко останавливались на краю поляны. Их было девять. Вскоре они начали раскачиваться в неуклюжем танце, мотая хоботами в ритме мелодии и помахивая хвостами. А их шипастые гребни сжимались и разжимались. «Готово», — объявил Курц. 5 литров. Неплохой улов». Как только стихла музыка, змеи, лишенные яда, поползли в лес. Нелдоры еще какое-то время оставались, пристально глядя на людей, но потом и они ушли. Курц и Соломоне познакомили Гандерсена с техникой перегонки ценной жидкости и ее подготовкой к отправке на землю. На этом все и закончилось. Он не заметил ничего скандального и не мог понять, откуда взялось столько двусмысленных сплетен по поводу этой станции и почему Соломоне хотел взять с него клятву молчать. Однако он не осмелился спрашивать. Через три дня они снова приманили змей, собрали у них яд, и снова во всем этом ритуале Гандерсон не увидел ничего особенного. Однако вскоре он понял, что курсы Соломоне лишь испытывали его перед началом настоящего таинства. На третьей неделе пребывания на станции его наконец допустили к тайному знанию. Сбор яда был закончен, и змеи вернулись в лес. Несколько Нелдоров из тех, что были привлечены сегодняшним концертом, еще бродили возле здания. Гандерсон внезапно почувствовал, что сейчас произойдет нечто необычное. Он увидел, что Курс многозначительно взглянул на Соломоны и отсоединил резервуар с ядом, прежде чем жидкость начала стекать в перегонный аппарат. Потом налил около литра в широкую миску. На земле такое количество лекарства стоило бы годового жалования Гандерсона. «Идем с нами», — сказал Курс. Все трое вышли наружу. Сразу же подошли три Нилдора. Они вели себя странно. И гребни стали твердыми, а уши дрожали. Казалось, Нелдоры были полны страстного желания. Курс протянул миску с ядом Соломоны, который немного отпил из нее. Потом выпил Курс. «Причастишься с нами?» – спросил он, протягивая миску Гандерсону. Гандерсон колебался. «Можно пить. Безопасно». Старался успокоить его Соломоны. «Он не действует на ядра клеток, когда принимаешь его внутрь». Гандерсон поднес сосуд к рту и осторожно сделал глоток. Яд был сладкий, но водянистый. Но он действует только на мозг, добавил соломоны Курц взял у него миску и поставил на землю. Подошел самый крупный Нилдор и аккуратно погрузил хобот в жидкость. Потом напились второй и третий. Миска опустела. — Если это яд для обитателя этой планеты, что тогда? — забеспокоился Гандерсон. — Ведь они сами пьют. Это опасно только в том случае, когда яд попадает непосредственно в кровь, — пояснил соломоны И что теперь будет? Подожди, сказал Курс, и открой свои души перед тем, что произойдет. Гандерсону не пришлось долго ждать. Он почувствовал, что его шея становится толстой, лицо шершавым, а руки неимоверно тяжелыми. Ощущение усилилось, и он упал на колени. Он повернулся к Курсу, ища поддержки в его черных блестящих глазах, но глаза эти уже становились плоскими и большими, а зеленый гибкий хобот почти достигал земли. С происходила та же метаморфоза. Он комично подергивался и вонзал бивни в землю. Гандерсон чувствовал, что продолжает увеличиваться. Он осознавал, что теперь весит несколько тонн, и пытался скоординировать движение своего тела, делая шаги вперед и назад, учась ходить на четырех ногах. Он подошел к ручью и набрал хобот воды. Потом потерся покрытым шершавой шкурой телом о ствол дерева. Его распирала радость от того, что он такой огромный, и от радости он ревел и трубил. Он присоединился к Курцу и Соломоне и начался дикий танец, от которого гудела земля. Нилдоры тоже подверглись превращению. Один стал Курцем, второй Соломоне, а третий Гандерсеном. И еще неуверенно себя чувствуя в новом облике, они совершали пируэты, переворачивались и кувыркались. Гандерсона, однако, не интересовало, что делают Нилдоры. Он полностью сосредоточился на собственных ощущениях. Где-то в глубине души его пугало осознание того, что с ним произошли, столь удивительные перемены, что он обречен до конца жизни на роль огромного животного, обдирающего кору и листья с деревьев в джунглях. Но с другой стороны, его радовало столь большое тело и абсолютно новые ощущения. Зрение у него стало хуже, он видел все как бы в дымке, но зато мог различать самые тонкие запахи и обладал намного более острым слухом, так как если бы он мог видеть ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Темные лесные цветы испускали волны ошеломляющих, влажных, сладких запахов. Шуршание лапок множества насекомых звучало как симфония. И это его величина? Экстаз обладания столь могучим телом. Он валил деревья и прославлял себя громким ревом. Он объедался травой до отвала. Потом он прилег, успокоился и стал размышлять над проблемой зла во Вселенной, спрашивая себя, почему оно существует и действительно ли зло является объективной реальностью. Ответ удивил и обрадовал его. Он повернулся к Курцу, чтобы поделиться с ним своим открытием, но как раз в этот момент действие яда внезапно начало слабеть, и Гандерсон вдруг вновь почувствовал себя нормальным человеком. Он начал плакать, испытывая жгучий стыд, как будто кто-то застал его, например, во время издевательства над ребенком. Трех Нилдоров нигде не было видно. соломоны поднял миску и вошел в здание. «Пойдем», — сказал Курц. Никто из них не разговаривал с Гандерсоном на эту тему. Они позволили ему принять участие в неком ритуале, но не желали что-либо ему объяснять. Когда он пытался спрашивать, они быстро уходили от ответа. Обряд оставался для каждого сугубо личным делом. Гандерсон не мог в полной степени оценить свои переживания. Неужели его тело действительно на час превратилось в тело Нилдора? Вряд ли. Значит, его разум, его душа каким-то образом переместились в тело Нилдора? А душа Нилдора, если Нилдор обладает душой, вошла в него? В чем он участвовал? Какого рода соединение душ произошло на этой планете? Три дня спустя, не отработав и половины положенного срока, Гандерсон подал заявление о переводе на другую станцию. Единственной реакцией Курса, когда он сообщил ему, что уезжает, был короткий презрительный смешок. Гандерсон никогда больше там не был. Позднее он старался собирать все сплетни о том, что делается на биостанции. Рассказывали об отвратительных сексуальных извращениях в лесу, о половых связях между землянами и Нилдорами, а также между самими землянами. Ходили слухи, что у тех, кто постоянно пьет яд, происходят странные и страшные изменения тела. Говорили, что старейшины Нилдоров на заседании совета решительно осудили дурную привычку посещать биостанцию и пить напиток, которым угощали земляне. Гандерсон не знал, что из этого было правдой. Однако и несколько лет спустя он с трудом мог посмотреть Курцу в глаза, когда они изредка встречались. Иногда ему было тяжело даже наедине с собой. Один час метаморфозы наложил на его личность глубокий отпечаток. Он чувствовал себя как девушка, которая случайно участвовала в оргии, потеряла невинность, но так полностью и не осознала, что с ней случилось. Призраки расселись. Звук гитары Курца звучал все тише, пока не смог. «Можно идти дальше?» – спросил срингахар Гандерсон медленно вышел из разрушенного здания. «Сейчас еще собирают змеиный яд». «Не здесь», — ответил Нилдор. Он опустился на колени. Землянин уселся ему на спину. И Срингахар снова молча понес его к тропинке, которая их сюда привела.